Вся аудитория мгновенно отвернулась от Луция. Луций почувствовал это. Он попытался быстро перекинуть мост через возникшую пропасть. «Своевольным назвал защитник мое утверждение, но посудите сами. Разве развитие действия в пьесе Скавра не свидетельствует о том, что я прав? Посмотрим на жизнь обвиняемого». Уже несколько лет назад, во времена Тиберия, ф а б и Скавр вместе с остальными актерами был изгнан из страны за бунт и распутный образ жизни. Наказание не исправило его и не пошло ему на пользу. Оскорбление сенаторского Сана привело к тому, что он еще на год был изгнан. Он недавно вернулся и тотчас продолжил свою вредную деятельность. В фарсе о пекарях он высмеял магистратов и владельцев пекарен. Теперь его бунтарская деятельность достигла своего апогея. Он позволил своей пьесе напасть на самого императора, надеясь историческим сюжетом прикрыть истинность своих намерений. Именно в этой связи и следует рассматривать действия обвиняемого. Сенека потребовал слова. Славные присяжные судьи-сенаторы, я обращаюсь к вам как к духовной элите римского народа. Разрешите мне задать вопрос. Вы подозреваете всех трагических поэтов в том, что, изображая давно умершего тирана, они имели в виду властителя, при котором писали своих трагедий? Вы хотите вытащить из могил и с х и л а и Софокла? Хотите судить их за то, что они писали о Зевсе или Эдипе, в то время как Чернь на представлениях бунтовала против своего существующего властелина? Я читаю на ваших лицах. Никогда такое безумие не приходило вам в голову. И далее. Разве вы привлекли меня к суду? когда я во времена Тиберия написал трагедии, в которых почти каждый стих осуждает тирана? Ничего подобного. Император Тиберий читал мои трагедии и даже хвалил их. Ему не пришло в голову отнести все это на свой счет. А Луций Курион хочет доказать нам, что наш великолепный император Гай Цезарь Настолько мелочный, что может приписать себе сходство с чудовищем Фаларидом?» Шепот восхищения пронесся по залу. Кто устоит против Сенеки? Сенаторы, внешне оставаясь серьезными, посмеивались про себя. «Ну что, получил Курион. Поражение за поражением». к а л и г у л а подозрительно смотрел на Луция. Луций, покраснев, закусил губы. Он напряженно следил за тем, что говорил Сенека. «Только низкие духом», — продолжал Сенека, — «лодыри и клеветники могут допустить такую гнусную аналогию, только необразованный сброд». «Чернь — это чесотка на теле Рима, — извратила смысл пьесы». Историческую правду пьесы она насильно исказила, связав ее с сегодняшним днем. з а м ы с е л автора был неплохим. Плохой и вредной оказалась реакция, вызванная стремлением толпы устраивать скандалы и извлекать из них пользу. Сенаторы. Не ф а б и я Скавра и его актеров. Нечестный римский народ. А продажную чернь обвиняю я в том, что она использовала трагедию о Фалариде в своих интересах. Пусть же она предстанет на месте обвиняемого, который не виновен. Херея слушал внимательно. Надо же, Фабий – простой комедиант, а здесь за него сражается самый мудрый человек с самым могущественным. х е р е я временами позволял себе делать вслух замечания. «Молодец этот наш Сенека», — сказал он. На низком лбу императора обозначилась большая продольная морщина. Как все, он чувствовал, что перевес на стороне Сенеки. Сам выдающийся оратор, он понял, что успех Сенеки затмил его императорское красноречие. Он завидовал ему, ревновал. Морщина на его лбу стала глубже. Луций вкратчиво обратился к Сенеке. «Как может наш драгоценный Сенека сравнивать свои пьесы с Фаларидом Скавра? Ведь все мы хорошо их знаем». «И я спрашиваю вас, благороднейшие отцы, почему трагедии Сенеки не вызвали беспорядков и почему ф а л о р и т закончился кровавыми драками. Я утверждаю, что пьесы Сенеки, хотя и посвящены тиранам, не несли в себе бунтарских умыслов. Пьеса же Скавра наоборот. Луций возвысил голос. Довольно легко приписать преступления Скавра стихийности народа. Легко свалить вину на безымянную толпу, и призывать на суд тысячеглавую римскую чернь, как предлагает защитник. Раньше он называл эту чернь народом, и часто как защитник оказывался на ее стороне против аристократии, хотя сам он аристократ. Он и сегодня думает так же, но сегодня ему удобнее назвать народ чернью и обвинить его, так как он знает, что невозможно наказать толпу. Голос Луция, всегда холодный и резкий, стал пронзительным. «Вы, отцы Рима, вы уже забыли о миме Фабия о пекарях, в котором он нападал на Сенат как на единое целое, и на всех вас. Разве это тоже не было аллегорией?» «Очевидно, она была несколько более прозрачной, чем нападки на нашего императора Фалариде». Луций взял в руки таблички песца и, заглядывая в них, продолжал. Разве не сказал на допросе ф а б и Скавр, что он писал свою трагедию, сознавая, что народ переживает большие страсти вместе с актером? Он сказал неправду, утверждая, что не в его власти управлять тысячеглавой толпой. К сожалению, мы убедились, что он подчинил ее себе». Я ни на пять не отступлю в своем утверждении. Каждый стих в заключительной сцене ф а л о р и д а был вызовом. Каждым стихом, словом и страстным тоном Скавр нападал на императора. Только глухой мог этого не слышать. Только соучастник Скавра мог не обратить на это внимание. Луций кончил. В помещении Базилики наступила тишина. Теперь симпатии присяжных оказались на стороне Луция. Сенека знал, что играет с огнем, когда взял на себя защиту Фабия, но он не боялся. Он верил в силу своих аргументов, в свое ораторское искусство, в свое вошедшее в поговорку «счастье в каждом судебном процессе». Он надеялся на непоколебимое римское право. Однако он не учел, что защищает Фабия, обвиняемого не в пустяковой краже, а в государственном преступлении. Он выступил не только против императора, но и против сенаторов, которым принадлежал сам. Медленно, медленно в его мозг вкралось опасение и даже страх. Фабий нервничал. Украдкой огляделся. Солнце проникло сюда через высокие окна, и лучи его опустили в зал сияющий занавес. с в е т я щ и е с я завеса закрыла фигуры присяжных судей, р а з м а з а л о их лица. Фабий не мог различить их выражения, но знал об опасности. Он почувствовал себя потерянным в этом пространстве. С надеждой он искал глаза с и н е к и но Синека прижимал губам платок, стараясь побороть кашель. Стояла тишина, удушливая тишина. В ушах Фаби еще звучали резкие слова Луция, они гудели в зале. Снаружи доносился отдаленный шум толпы, и Фабио казалось, что он слышит крики сражающихся войск. «Против меня, против нас», – вспомнил он о возбужденных зрителях, – «стоит не только кровожадный к а л и г у л а но и его правая рука Курион. Здесь собрался весь могущественный Рим, чтобы уничтожить меня». Фабий усилием воли унял дрожание рук. Это был не только страх, это был бессильный гнев. как тогда, когда он забылся и все высказал т и б е и ю в лицо. Он посмотрел прямо перед собой. В кресле, покрытом пурпурным покрывалом, сидел ф а л о р и т к а л и г у л а следил за Синекой с ненавистью. И этот против меня. Связался с бывшим рабом, Патрицией. Колючие глаза перелетели на Фабия и встретились с его взглядом. Фабий не отвел глаз. Какая дерзость со стороны этого гистриона. Кровь бросилась в голову императора. Завертела искрящиеся круги, зашумела волнами в висках. Император видел, как Фабий в этом красном тумане меняется. Вот уже там стоят два Фабия, сто Фабиев. Все дерзко, бесстыдно смотрят в глаза императора. Каллигула откинулся в кресле и быстро махнул рукой, отгоняя от себя призраки. Луций по нескольким секундам тишины понял, что победил. Он заметил жест императора, прочитал в нем нетерпение и решил быстро закончить суд. Славные присяжные судьи. Суть тяжбы разъяснена, все пункты обвинения документально подтверждены. с е н а к о в вздрогнул уязвленный и быстро поднял руку. Председатель суда не заметил ее. Он не хотел ее замечать. Луций продолжал. «Я спрашиваю вас, уважаемые сенаторы, долго ли мы еще будем терпеть выходки неисправимого мятежника, бывшего раба Фабия Скавра». Волнение в театре п о м п е и и в городе стоили жизни семистам людям. Будущие мятежи могут поставить под угрозу весь Рим. Здесь речь идет о многом. Не только об императоре, но и о родине, о всей империи. Вернете ли вы Риму былой порядок или оставите беспримерного наказания преступника, который уже завтра снова начнет настраивать народ, против государственной власти, императора и вашей. По базилике Юлия пронеслась буря разгоряченных голосов. Из этого шума можно было понять только одно – никогда. Консул Понтий также заметил жест императора. Он не обратил внимания на руку с е н е к и который просил слова. Он сформулировал вопрос, Считают ли присяжные виновным Фабия Скавра в преступном подстрекательстве, угрожающем государству и в оскорблении Величества? Поднялись руки всех присяжных судей. Потом они начали тихо совещаться. «Император думал о Луции. Отличный оратор. Умеет выкручиваться, ничего не скажешь, не боится». «Даже меня. Хотя он тоже считает меня ф а л о р и д о м как и все здесь присутствующие. Я слишком его избаловал». «Луций, вот это был бы император», — сказала л е в е л л а «Да, к тому все и идет. Очень скоро он меня обойдет». Совещание было коротким. Все встали, и консул прочитал приговор. Именем Сената и народа римского Фабий Скавр, римский гражданин, принадлежащий к актерскому сословию, за названные преступления приговаривается к смертной казни путем отсечения головы. Мгновение царила тишина. Взоры всех были обращены на приговоренного. Потом началось всеобщее ликование. ф а б и стоял прибитый, ничего не слыша и не понимая. Потом понял. Открыл рот и разразился смехом. Безумный истерический смех сотрясал помещение базилики. Все вытаращили на него глаза, не сошел ли он с ума. Смех не прекращался. ф а б и не шевельнулся, но всем показалось, что он приближается к императору. к а л и г у л а испуганно скорчился и начал звать стражу. Охрана набросилась на Фабия, зажал а ему рот руками, однако из-под их рук продолжал звучать судорожный смех осужденного и крик. к ф а л о р и т ф а л о р и т Подбежала стража, окружила Фабия, заткнули ему рот, надели наручники и обнаженными мечами начали подталкивать к выходу. Снаружи, с о м к н у т ы м и рядами, стояли претерианцы. За ними молчаливая толпа. Его протащили сквозь строй солдат. Тишину разорвал отчаянный крик Кверины – Фабий. Его втолкнули в сырую камеру тюрьмы. Он упал на солому. Крик любимый сломил его. Он вцепился пальцами в землю. Крик сменился горячим шепотом. «Фабий, у нас будет прекрасный дом, вот увидишь». Он зарылся лицом в гнилую солому и тихо застонал. к а л и г у л а съежившись, сидел в кресле. Он напоминал грифа, поджидающего, не шевельнется ли где-нибудь жертва, и машинально выдергивал золотые нити из бахрамы плаща. Между тем Понтий оглашал приговоры другим. Апеллес – три года изгнания, Мнестер и остальные, кто играл в Фалариде – год. Каллигула не слушал. Смотрел на Сенеку. А теперь я рассчитаюсь с тобой. Заседание суда окончилось. Император поднялся, не спуская глаз защитника. Собрание шумело, Сенаторы вставали, все следили за взглядом к а л и г у л ы Сенека крутил свиток дрожащими руками. Наконец поднял голову. Зрачки Василиска заморозили его. Взгляд императора нес смерть. Руки Сенеки судорожно сжали свиток. Он медленным шагом направился к выходу. Сенаторы расступались перед ним, словно это шел прокаженный. И они знали, что Сенека умрет раньше, чем приговоренный Фабий. Претерианцы открыли тяжелые бронзовые двери. Сенека вышел, двери с грохотом захлопнулись за ним. Сенаторы встали и ждали, когда уйдет Каллигула. К императору подошел Луций и Авиола. Луций спросил, доволен ли император решением суда. к а л и г у л а не ответил. Бескровные губы были сжаты. Луций понял, что император зол на него. А все из-за Сенеки. По мнению Сенеки, большее преступление видеть Фалариде Каллигулу, чем написать и играть Фаларида. Жить рядом с тираном всегда опасно. Авиола пригласил императора на пятницу в свой дворец к обеду. Он подобострастно уговаривал его. «Я хочу доставить тебе удовольствие, божественный». И продолжал, словно к а л и г у л а проявил интерес. «О, никогда! Я не могу рассказать! Это сюрприз! Позволь мне это!» Хищные глаза скользнули по Авиоле. Император кивнул, думая все еще о Сенеке. Луций старался отвлечь императора. «После обеда, если тебе будет угодно, мы могли бы зайти на форум посмотреть на казнь бешеного пса». Император снова молча кивнул. А Виола, который не забыл, что подстроил ему Фабий со своими претерианцами, Рассмеялся, обращаясь к императору. «Отлично! Пошлю Луцию миллион с е с т е р ц е в чтобы перед казнью он приказал разбросать их от твоего имени среди зрителей на последнем выступлении их любимого актера». Клавдий сказал племяннику, заикаясь больше обычного. «Мне жаль, это го-ко-ме-ме-дианта, У него был такой царственный жест. «Ты, болван!» – с отвращением сказал к а л и г у л а повернулся к Клавдию спиной и направился к выходу вдоль рядов, восторженно приветствующих его сенаторов.